Глава пятнадцатая. Две минуты ожидания результата теста показались вечностью. Я судорожно сжимала в руках злополучную полоску, боясь на нее взглянуть. «Ну же, давай, соберись. Чему быть, того не миновать». Зажмурившись, медленно досчитала до трех и открыла глаза. Одна полоска. Всего одна, четкая и яркая. «Беременности? Нет. У меня будто камень с души свалился, слава богу». Ноги подкосились, в глазах потемнело, и я едва успела опуститься на край ванны, пока не грохнулась в обморок. Несколько минут просто сидела, тупо уставившись в одну точку и пытаясь унять колотящееся сердце. О! раннесло. Нет, я точно посидею раньше времени от всех этих треволнений. Мало мне разводов, предательств и потрясений так еще и призрак незапланированной беременности нарисовался. Спасибо, хоть тут обошлось. Тяжело вздохнув, я потянулась к раковине и плеснула в лицо ледяной водой. Надо взять себя в руки. Подумаешь, стресс и нервы у всех бывают, а с остальным как-нибудь справимся. Умылась, почистила зубы, расчесалась. Вот теперь уже больше похоже на человека. Молодец, Нина. Так держать. Но сначала неплохо бы обследоваться. Что-то мне совсем не нравится мое самочувствие в последнее время. Утром, едва отправив Лилю в школу, первым делом я набрала номер женской консультации. Записалась на ближайший прием к гинекологу. Терзаясь смутным беспокойством, не выдержала и добавила в список еще и психолога. Явно мне сейчас не помешает профессиональная поддержка и совет. Нужно проработать свои страхи и тревоги. Утром следующего дня я сидела в очереди к врачу от волнения бросала то в жар, то в холод. Только бы ничего серьезного не нашли. Я и так сейчас как на пороховой бочке. От нечего делать принялась бездумно листать ленту в телефоне. Перечитала еще раз сообщение от Киры, присланное вчера вечером. «Привет, мам. У меня все хорошо. Переехала к папе. Завтра в универ. Как обычно, он меня отвезет. Ты там не переживай, ладно? Я в ближайшее время заскочу проведать. Целую». И это все, ни звонка, ни нормального разговора, да и написать соизволила только, когда я ей вчера написала, и то первый. Ладно, надо порадоваться и этой малости, по крайней мере знаю, что уже вас здорова. Хотя чего я ждала? Не маленькая уже имеет право на личную жизнь? Надо щипать себя и напоминать каждый раз об этом, когда мысли бегут не туда. Да, Влатова, проходите. Раздался громкий оклик. Я вздрогнула от неожиданности. Так, сосредоточься на другом, сейчас главное здоровье, и об остальном потом. В кабинете меня встретила миловидная женщина лет сорока. Внимательно выслушала сбивчивый рассказ о моих злоключениях, сочувственно покачала головой. Да, Ушинина Александровна, сейчас посмотрим, что там у нас. Она ободряюще улыбнулась и принялась колдовать над аппаратом УЗИ. Я затаила дыхание, напряженно всматриваясь в экран. «Ну же, давай, не томи. Скажи уже хоть что-нибудь». «Так-так, что тут у нас?» «Матка не увеличена, яичники без особенностей. Беременности точно нет». Наконец вынесла вердикт врач. «Скорее всего, у вас гормональный сбой на фоне стресса. Вы в последнее время сильно нервничали?» Я чуть не рассмеялась. «Нервничала? Да я была на грани». «Есть такое», — осторожно кивнула я. «Муж ушел к другой, дочь съехала. Тяжело все это». Врач, понимающе хмыкнула. «Сейчас я выпишу вам препараты. Попейте курсом, отдохните. Увидите, станет гораздо легче. И не забывайте, в первую очередь, заботьтесь о себе. Остальное приложится». Я благодарно кивнула, пряча рецепт в сумку. «Что ж, одной проблемой меньше уже что-то». Осталось разобраться с нервами. Психолог встретил меня приветливой улыбкой и внимательным взглядом. Я даже растерялась поначалу. Непривычно как-то, когда на тебя смотрят с таким неподдельным участием. «Рассказывайте, Нина, что вас беспокоит?» Мягко подбодрила она. «Давайте попробуем разобраться вместе». И я принялась говорить. Сбивчиво, то и дело срываясь на всхлипы, выкладывала, как есть, про измену мужа, уход дочери, страхи и одиночество И знаете, как будто отпускать начала. Разжимались стальные тиски на сердце. «То есть, по сути, вы боитесь не справиться», подытожила психолог, когда я наконец умолкла. «Вам кажется, что вы одна против всего мира. Но это не так, Нина. Поймите, вы не можете контролировать других людей и их поступки. Муж предал, дочь ушла. Что ж, их выбор. Грустно, больно» но не смертельно. Вспомните, у вас есть вы сама и Лиля, которой вы очень нужны. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и со временем станет легче, вот увидите. Когда я вышла от психолога, мне вдруг стало так легко и спокойно, словно с плеч гора свалилась. Надо же, как иногда полезно, просто выговориться, поделиться тем, что наболело, и получить мудрый совет в ответ. Я неторопливо шла к остановке, подставляя лицо ласковому майскому солнышку. Впервые за последние недели на душе было почти умиротворенно. Вот и правда все худшее позади, а дальше станет только лучше. Водоворот мыслей прервал резкий автомобильный гудок. Я встрепенулась и только сейчас заметила, что возле обочины притормозил роскошный новенький «Лексус». Тонированное стекло медленно поползло вниз, являя взгляду смутно знакомое лицо. Я недоуменно нахмурилась, кто бы это мог быть. Стекло опустилось до конца, и я оторопила окончательно. С переднего сиденья мне приветливо улыбался красивый мужчина с льдисто-голубыми глазами. «Нина, здравствуй!» Низкий бархатный голос словно пробежался электрическим разрядом по моей коже. «Это... Валерий Романов. Надо же. Босс моего мужа». Что он здесь делает? Возле остановки общественного транспорта на своем роскошном новеньком «Лексусе». Валерий возглавляет крупный мебельный завод, которому принадлежит целая сеть фирменных магазинов по всему городу. Рустам — управляющий одного из филиалов. С тех пор, как его лучший друг устроил на это тепленькое местечко. Рустам стремится стать замом Валерия и управлять этой сетью. Раньше я этого тоже хотела, поддерживая мужа с его целью, но... Теперь надеюсь, что он никогда не получит таких высот. Я невольно залюбовалась статной фигурой и точенными чертами лица мужчины. Надо же, за тот год, что мы не виделись, он ничуть не изменился. Все такой же высокий, широкоплечий, с аристократической осанкой и пронзительными синими глазами. Густые темные волосы уложены в модную стрижку, на скулах играют желваки, а губы расплываются в притягательные улыбки. Я хорошо знала, Валерия. Он всегда относился ко мне с теплотой и участием, часто общался на корпоративах и праздниках, куда Рустам брал меня с собой. Правда, в последний год муж почему-то перестал звать меня на подобное мероприятие. То ли разлюбил, то ли попросту стеснялся своей скромной жены на фоне разряженных дамочек-коллег. Или, что были вероятно, исходя из последних событий, случившихся на корпоративе, просто ревновал. «Здравствуйте, Валерий Викторович!» «Очень рада вас видеть!» — пролепетала я, чувство, как щеки заливает предательский румянец. И чего это я так разнервничалась?» «Можно подумать, первый раз вижу босса-мужа». «Какие церемонии, Нина! Мы же сто лет знакомы. Для тебя просто Валерий. И на ты, пожалуйста!» — шутливо подмигнул он и распахнул дверцу машины. «Прошу, садись. Подвезу, куда скажешь». От неожиданности я слегка опешила. Это что же, вот так запросто сесть к нему в машину? Интересно, что сказал бы Рустам, застукал он меня сейчас. Устроил бы грандиозный скандал с битьем посуды и криками на всю улицу. Хотя, а почему бы и нет? В конце концов, мы с этим козлом почти в разводе. Имею я право немного развеяться и пообщаться с симпатичным мужчиной. Тем более Валерий такой галантный и обходительный. Да и опоздаю, если буду торчать на остановке. Надо еще Лилю из танцевальной студии забрать. И спасибо за предложение. Я улыбнулась и скромно скользнула на переднее сиденье. Вот это салон. Кожа, дерево, хром. Все так стильно и с иголочки. Сразу видно человек с достатком, директор завода. Ну что, как поживаешь? Давно мы с тобой не виделись. Валерий лихо крутанул руль, выруливая на проспект. Как семья, дети. Рустам часто про вас рассказывал, да все как-то повода не было лично поболтать. Вроде около года не виделись. Не опоюжилась. Надо же, как в воду глядел. Только что семьи, считай, не осталось, а дети. Об этом лучше вообще не думать, а то снова разревусь. Да так, потихоньку, уклончиво пробормотала я, разглядывая проносящиеся за окном дома и витрины. Лилечка вот танцами занялась, я ее сейчас как раз забираю. Кстати, тут рядом останови, пожалуйста, буквально в паре кварталов. Вот так это на Таёжной, который центр. Вдохновение. Оживился вдруг Валерий. Представляешь, мой Матвей туда уже год как на карате ходит. Вот совпадение. Надо будет как-нибудь познакомить наших детей. Я вежливо улыбнулся в ответ. Вот как, значит, у него тоже ребенок. Смутно припоминаю, Рустам что-то такое говорил, мол развелся Романов давно, один сын растит. Жена у него болела сильно, а потом и вовсе ее не стало. С тех пор он ни с кем серьезно не встречается. Странно вроде видный мужчина, а один до сих пор. Хотя кто этих богатых разберет? Может, любовница меняет как перчатки, а жениться не спешит? Тем временем Валерий ловко припарковался у крыльца детского центра и галантно распахнул передо мной дверь. «Надо же, какой джентльмен! Рустаму бы поучиться манерам!» а то перед своей малолеткой только хвост распускает. Ну вот мы и на месте. Как я понимаю, тебе нужно дочку встретить. Подождать тебя или сама потом доберешься? Я на секунду представила, как мы с Лилией впархиваем в его сияющий Лексус, словно голливудские звезды, а другие родители глазеют с завистью. Но быстро отмела эту шальную мысль. Еще чего не хватало. Почву для слухов давать. Спасибо, Валерий. Дальше я сама твердо произнесла я стараясь не смотреть ему в глаза тут рядом лилю заберу и на автобусе доедем не хочу тебя задерживать наверняка дел не в проворот романов как-то странно посмотрел на меня будто пытался мысли прочитать потом понимающе кивнул как знаешь нина но ты это если что обращайся не стесняйся он хмыкнул и осторожно накрыл мою ладонь своей Рустам мне, конечно, друг, но семья — это святое. Если у вас там не все гладко, ты только скажи. Всегда готов помочь. У меня брови на лоб полезли от такой прямолинейности. Это что же, он в курсе наших разборок? Вот ведь сволочь, Рустам. Уже и на работе, небось, во всех красках расписал, какая я стерва и истеричка. Валерий, понимаешь, дело в том, что мы с Рустамом... Мы... Я запнулась, пытаясь подобрать слова. В общем, мы больше не вместе. То есть еще не совсем развелись, но точно расходимся. Он ушел к другой. Ну вот как-то так. На последних словах голос предательски дрогнул. Я шумно сглотнула подступивший ком. Валерий изумленно приподнял брови, но тут же взял себя в руки. «Нина, мне так жаль. Не ожидал от Рустама такой подлости, если честно». «Как же этого вы умудрились за каких-то пару месяцев разрушить семью?» Он покачал головой. «Трепитесь, все наладится. Дети хоть в порядке?» «Лили вон танцует. Сейчас как раз занятия заберу». Я вздохнула. А Кира съехала. К отцу ушла с этой ягозою новой жить. «Ты только не раскисай, слышишь? Ни в коем случае. Ребенку нужна мама бодрая, готовая свернуть горы». Сама не заметишь, как снова будешь радоваться жизни. Поверь мне». Я невесело улыбнулась. Легко ему говорить. Небось, сам ни разу в такой ситуации не был. Хотя, вон, жена умерла. Тоже наверняка не сладко пришлось. Может, и правда стоит прислушаться к его совету. Я искоса взглянул на Валерия. Надо же, как его глаза блестят, когда он на меня смотрит. Прямо искорки пляшут, завораживают. И улыбка до чего добрая, располагающая. От него волнами исходят спокойствие и надежность. Так бы и растаял в этой ауре внутренней силы и безмятежности. Интересно, заметит Рустам, если я начну чаще общаться с его боссом? Пусть хоть от злости лопнет, гадёныш, так ему и надо. Нечего было на молодую кобылку глаз пялить и за другими юбками бегать. Вот теперь пусть локти кусает. Стоп, о чем это я? Вот еще только связи с коллегами мужа мне не хватало для полного счастья. Надо отвлечься и взять себя в руки. В конце концов, я же не шлюха какая, чтобы через неделю после развода в новый загул пускаться. Фу, как некрасиво. Спасибо тебе, Валерий, за все. Я мягко высвободила ладонь из его пальцев и потянулась к ручке двери. Ты очень помог. Мне и правда стало легче от разговора с тобой. Но сейчас, правда, пора бежать, — а то Лили заждалась. «Конечно, Нина, беги. Радовал повидаться. Надеюсь, еще увидимся». Я кивнула и, на прощение одарив его благодарной улыбкой, выпорхнула из машины. Душевный он все же человек. Даже настроение поднял. Надо же. Всего пара минут общения, а будто камень с души свалился. И на сердце потеплело. Жаль только ненадолго это чувство легкости. «Вон Ливичка уже скачет мне навстречу» сияя улыбкой души, Кажется, у кого-то было хорошее настроение. Надо взять с нее пример и постараться не грузить себя проблемами. «Мамуль, это ты с дядей Валерой разговаривала? но с папиным начальником!» пропыхтела запахавшаяся Лиля, подлетая ко мне. «А что он хотел? Вы так мило беседовали!» «Ты так? Ерунда!» отмахнулась я, шутливо щелкнув дочку по носу. «Просто случайно встретились, он и подбросил меня сюда. Вот и все.